н к джемисен аварийная кожа ты являешься нашим инструментом какой же ты красивый ты обладаешь всем что только может усовершенствовать человек более сильными мышцами более совершенным контролем за движениями сознанием отточенным поколениями селекции самых умных людей на которые они влияют прихоти дисфункции внутренних органов Вот как ты будешь выглядеть, когда придет твое время. Обрати внимание на благородный высокий лоб, классические патрицианские черты лица, поджарое тело, большой член, крепкие бедра. Людей с таким цветом волос называют блондинами. Пожалуйста, ознакомься со ссылкой. Различные типы волос. Ну, разве ты не великолепен? Точнее, ты станешь великолепен, настанет день. Но сначала ты должен заслужить свою красоту. Нам будет лучше начать с краткого вступления, поскольку теперь ты допущен к информации секретного уровня. На первый взгляд, эта операция простая. Вернуться на разрушенную планету Телура, родину человечества. Телура или Телус – древнеримское божество Матери-Земли, призывавшееся в молитвах вместе с Церерой. Когда наши основатели поняли, что мир умирает, они в обстановке строжайшей тайны создали двигатель маска мерсер После чего наши предки загнули законы распространения света и бежали на новую планету, обращающуюся вокруг другого Солнца, чтобы какая-то часть человечества, лучшая его часть, уцелела. Для того, чтобы вернуться в тот мир, мы воспользуемся ДММ. за долгие годы, значительно усовершенствованным нашими технологиями. Это путешествие, по твоим ощущениям, займет несколько дней. Но к тому времени, как ты возвратишься, пройдут годы. каким мужеством нужно обладать, чтобы пойти по стопам своих праотцов. Нет, на Ателлуре не осталось ничего живого. Когда люди покидали планету, она была на грани всеобъемлющей экологической катастрофы, украшающей всему живому. Людей просто было слишком много, и среди них было слишком много больных, слабых, стариков и детей. Даже те, кто находился в идеальной физической форме, медленно соображали, не обладали твердостью духа. Им недоставало коллективной силы воли и новаторских идей, чтобы решать проблемы, с которыми столкнулась Телура, и мы совершили акт милосердия, мы оставили их на планете. Разумеется, это было истинное милосердие. Неужели ты полагаешь, что твои предки хотели оставлять миллиарды людей на смерть от голода, удушья и наводнений? Просто наш новый мир мог принять лишь немногих. Теллура находится почти в тысячи световых лет от нашего дома, то есть свет, доходящий оттуда, проводил в пути несколько сот лет. Мы не могли напрямую наблюдать за планетой в реальном времени, но мы знали, какая судьба ее ждала». К настоящему времени тылура уже превратилась в одно большое кладбище. Мы ожидаем, что ее моря стали ядовитокислотными и безжизненными. Атмосфера представляет собой удушливую смесь двуокиси углерода и метана. Круговорот воды в природе давно нарушился, дождей больше нет. Ступить на это кладбище будет ужасно и опасно. обнаружишь захлестнутые токсинами города, продолжающие гореть под землей пожары угольных месторождений, расплавленные атомные электростанции. Однако самым страшным будет картина нашего былого величия на этой планете, которая когда-то была идеальным миром. Человечество могло возводить сооружение, устремленное высоко в небо, где сила притяжения была значительно слабее. Мы могли строить здания на всей поверхности Тылуры, поскольку планета не подвержена приливному захвату. Пожалуйста, ознакомься со ссылкой «Ночь». Приливный захват. Синхронное вращение. Ситуация, когда период обращения спутника вокруг своей оси совпадает с периодом его обращения вокруг центрального тела. При этом спутник всегда обращен к центральному телу одной и той же стороной, поскольку он обращается вокруг своей оси за то же время, которое ему требуется, чтобы пройти по орбите вокруг своего партнера. Взгляни на названия, которые ты обнаружишь на зданиях и развалинах. Ты увидишь имена далеких предков, кланов наших основателей. Выдающихся людей, которые на протяжении последних десятилетий жизни на планете собирали ресурсы и технологии, необходимые для спасения лучших представителей человечества. Эту планету следует почитать хотя бы за то, что она выпистывала их. Для того, чтобы обеспечить успех и поддержать твое психическое здоровье во время продолжительной изоляции, мы дали тебе самих себя. Снабдили тебя динамической матрицей интеллектуального консенсуса, воплощающей в себе идеалы и рационализм наших благословенных основателей. Мы вживлены в твой мозг и будем путешествовать вместе с тобой повсюду. Мы твои товарищи. Твое сознание. Мы предоставим всю информацию о планете, необходимую для твоего выживания. Через твой композит мы сможем в случае крайней необходимости оказать первую медицинскую помощь. А если произойдет разрыв композита или другое чрезвычайное происшествие, мы запрограммированы авторизовать адаптивные действия. В запросе на ссылку отказано. Пока что тебе не нужно это знать. Пожалуйста, сосредоточься и ограничь свое любопытство. Главное – это операция. Ты не должен потерпеть неудачу. Это слишком важно. но будь уверен, внутри тебя лучший из нас. Мы тебя защищаем, обеспечиваем безопасность и оберегаем от ошибок. Ты не одинок. Ты победишь. Ты не спишь? Мы достигли внешних пределов Солнечной системы, почти прибыли на место. Любопытно. Спектроскопические измерения показывают, что пространство вокруг Телуру чистое. Когда мы покидали планету, оно было забито мусором. И что еще более странно, Полное отсутствие радиоволн. Наш дом слишком далеко, чтобы уловить аудио- и видеосигналы, которые наш вид какое-то время назад, в течение десятилетий, посылал в космос. Отвечаем на твой вопрос, нет, на самом деле, неумышленно. Просто никто не знал, как этого избежать. Когда-то мы опасались, что подобные сигналы известят враждебно настроенных инопланетян о нашем присутствии, но теперь это больше не проблема». Когда мы приблизились к системе, нас буквально захлестнули эти волны. Музыка, развлекательные программы, ставшие давным-давно бесполезными предупреждениями, команды. Нет, мы не советуем слушать. В настоящий момент это просто шум, засоряющий эфир. Но мы ожидали услышать этот шум, распространяющийся по Вселенной, бесконечно расширяющимся пузырем, который, на наш взгляд, должен был стать последней эпитафией Телуры, Разумеется, внутри пузыря полная тишина, тишина гробницы. Но все-таки не абсолютная, потому что на самой Телурии вокруг нее слишком много автоматических устройств, которые должны были существовать, по крайней мере, еще целое тысячелетие. Например, спутники, которые должны находиться на орбите. Но их нет. Крайне странно. Что ж, Astra Inclinant Sednon облигант «Звезды склоняют, но не принуждают» — латынь. Хотя у нас, естественно, были определенные ожидания насчет того, как пройдет данная операция, мы не являемся непогрешимыми. Вот почему мы не отправили на эту операцию робота. В конце концов, человек справляется с непредвиденной ситуацией значительно лучше искусственного интеллекта. Ты просто должен быть готов ко всему. Нет, тут что-то не так. Результаты анализа атмосферы не могут так разительно отличаться от наших моделей. Скорее всего, мы зацепили какой-то мусор, пролетая мимо Сатурна, что вывело из строя усовершенствованный спектрометр корабля, и этим показаниям нельзя доверять. Пожалуйста, приготовься к выходу в открытый космос и ремонту датчиков. Настрой свой композит на защиту от космической радиации. Ты хотел получше рассмотреть Сатурн, теперь тебе представится возможность увидеть его без мешающего корабля». «Этого... не может быть». Это же движение. Это огни. Там должны были быть характерны признаки экологической катастрофы. Все началось еще до отлета основателей. Но сравни сохраненные нами географические карты с тем, что там сейчас. Видишь ту разветвляющуюся голубую ниточку в юго-восточной части континента? Это была, это есть река Колорадо. Карта показывает, что когда наши предки покидали планету, она уже пересохла. Миллионы людей умерли, пытаясь перебраться на восток и на север, где еще могла оставаться вода. Вымерло несчетное количество биологических видов. Но вот она, река, течет снова. Должна была измениться вся береговая линия. Должно было исчезнуть вон то государство. Вон тот архипелаг. Но эти снежные шапки, они появились снова. теперь они другие новые но этого достаточно чтобы обратить вспять повышения уровня мирового океана как такое могло случиться государство устаревший термин для обозначения геополитического образования можно не заносить в память да ты прав гораздо гораздо больше чем дома Дому мы оставляем столько людей сколько можем содержать всего тысяч в том числе слуги и военные а здесь их должно быть. Миллионы? Миллиарды? Старая картина. Слишком много людей, однако воздух чистый. И моря значительно чище, чем были, когда мы улетали. Мы не знаем. Мы не готовы к такой реальности? Пожалуйста, подожди, пока мы рассчитаем новый консенсус. Да, задание на операцию по-прежнему остается в силе. Да, нам по-прежнему нужны указанные образцы для того, чтобы сформировать новые... Да. Нет, без этих образцов наш мир не выживет. Мы рекомендуем сделать паузу и изучать. Разумеется, ты можешь отвергнуть наш совет, но... О, тебя воспитали смелым, не так ли? Ты чем-то похож на наших основателей, которые бы ни за что не выжили без мужества, без пощадного, но в то же время мудрого. Отлично. люди луры не будут такими прекрасно беспощадными, как ты. Пусть им удалось выжить благодаря... Неизвестно, какой прихоти судьбы, но ты не должен забывать о своем подавляющем превосходстве. Им не хватает интеллекта, чтобы делать выбор, основываясь на рациональности, а не на чувствах. Они не были готовы делать то, что требовалось для выживания. А ты готов это делать. Не привлекай к себе внимания. Это значит, куда ты смотришь. Слушай внимательно. Вот это называется лесом. Ты видел деревья у нас дома, в личных жилищих основателей? А это дикие деревья. Наши записи указывают на то, что ты, по-видимому, находишься неподалеку от того, что было городом под названием роли. Видишь, за деревьями эти развалины. Когда мы улетали, роли находился под водой. Очевидно, эти земли отвоеваны у океана, но мы поражены тем, что никто их не обработал или хотя бы не вырубил лес. Мы находим подобный хаос отвратительным и неэффективным. Твой композит способен выдерживать удары микрочастиц в открытом космосе, так что он, естественно, непроницаем для ветвей и камней, однако эти предметы все равно могут остановить или замедлить твое продвижение. Мы наметили тебе путь минимального сопротивления. Пожалуйста, следуй по линии на своем виртуальном дисплее. Хм, да. Мы полагаем, ты должен был найти это красивым. Это лишайник. Да, он очень зеленый. А это лужа, затхлая вода, оставшаяся от испарений или просочившаяся из-под земли. Мы не знаем, пойдет ли в ближайшее время дождь, однако такая высокая влажность говорит о регулярных циклах круговорота воды. Это птицы. Эти звуки исходят от птиц. Приближается рассвет. Птицы поют, потому что скоро настанет день. Да, спасибо. Пожалуйста, сосредоточься на выполнении задания. Мы почти перешли в режим энергосбережения. Очевидно, эти люди находятся на примитивном уровне развития технологий по сравнению с нами, но, возможно, у них есть какие-либо зачаточные формы систем наблюдения. Действуй скрытно. Пожалуйста, ознакомься со ссылкой. Опасные виды дикой природы. Список. Ты слишком часто дышишь. Это увеличило скорость метаболитических процессов до неприемлемых значений. Если ты будешь и дальше потреблять питательные вещества с такой скоростью, запасы закончатся до того, как ты сможешь вернуться к кораблю за пополнением. Успокойся. Мы вовсе не виним тебя за твой страх. Прости нас. Возбуждение и страх с точки зрения неврологии выглядят очень похоже. Значит, за твое возбуждение. Это мир, который мы считали мертвым. Остатки наших биологических видов, которая должна была... Уничтожить эволюция, но, очевидно, по какой-то счастливой случайности они спаслись от гибели. Мы согласны с тем, что это действительно исторический момент. На самом деле они подняли все поселение на какую-то платформу. О, это прекрасно. Внешний материал платформы напоминает пластик, но тщательный анализ показывает, что в действительности это целлюлоза. И она дышит, как растение, если показатели... Углекислого газа и кислорода верны. Пожалуйста, возьми образец. Технократы из биотеха вечно ищут новые потенциальные материалы. Вот как? Даже с помощью мономолекулярного ножа? Хм. Ну да ладно, продолжай выполнение задания. Странно, что это поселение поднято над уровнем Земли. Такое было необходимо в период повышения уровня океана, однако теперь, когда планета вернулась в нормальное состояние, в этом больше нет необходимости. Возможно, тут дело в невозвратных затратах? Что ж, поселение, поднятое над землей, стоит дороже, чем расположенное на земле. Воду и прочие ресурсы нужно закачивать наверх на жилой уровень. Это увеличивает расходы на содержание и обслуживание. И, как ты сам убедился... Дикая растительность быстро заполняет местность поблизости с поселением и под ним. Что значит потому, что жителям так нравится? Что только потому, что это красиво? Впрочем, это как раз в духе того, как могли поступить те люди. Пожалуйста, продолжай. Настрой композит на то, чтобы лезть вверх. Любопытно, что здесь нет никакой охраны или систем безопасности. Эта полная темнота представляет собой ночь. Да, как в ссылке, которую мы тебе предоставили. Настрой остроту зрения, чтобы компенсировать это. Похоже, освещение этого поселка вырабатывает мало тепла, но ты можешь задействовать инфракрасные датчики, если это поможет. Держи себя в руках, солдат! Твоя реакция совершенно неадекватна. Нет, эти люди не технократы и не из клана основателей. Ну, во-первых, посмотри на цветах кожи. Все оттенки от черного до альбиноса? Судя по всему, они пренебрегают основными принципами Евгеники. А вон у того пятна. Сам посмотри. Какая мерзость. Так размножаются животные, но не люди. Мы не знаем. Обитателям этого мира, находящимся на низшей стадии развития, крестьянам, рабочим и так далее, приходится обходиться без композитных костюмов. Эти технологии им не требуются, если экология улучшилась. Однако очевидно, что жизнь без композитов сказалась на них отрицательно. Это неразборчивое бормотание кажется знакомым, потому что оно связано с нашим языком. Аудиоанализ обнаружил родственные фонемы и синтаксис. Однако язык сильно изменился со временем, а также от проникновения других, более примитивных языков. «У нас дома кланы основателей прилежно следили за тем, чтобы не допускать использование ничего, кроме языка основателей и досточтимых предков. А ты видишь перед собой то, что могло бы произойти, если бы мы не действовали так внимательно? Нам необходимо больше аудиообразцов». но и того, что уже есть, должно хватить для создания зачаточного скрипта перевода. Вот ты только посмотри на неё Такое морфологическое строение называется жирным. Жирные люди, эстетически неприятные, морально отталкивающие, абсолютно бесполезные в экономическом плане. И, о, основатели, ты только посмотри. Этому бедняге позволили состариться. Почему он еще жив? Если он продолжает создавать ценности, ему не должны были позволить деградировать до такой степени. Это непостижимо жесток У них здесь что, нет никаких технологий сохранения? На что они тратят свою созидательную энергию, бессмысленно поднимая над землей свои поселения? Фу! А теперь посмотри вон на того. Справа. Видишь? Катается в этом приспособлении, напоминающем кресло на колесиках. Судя по всему, у него парализованы ноги. Должно быть, вот зачем повсюду пандусы, а двери такие широкие. Только для него и ему подобных. Еда, вода, дополнительные строительные материалы. И все это ради совершенно бесполезного, непродуктивного, отталкивающего человека. У этих людей ничего не изменилось. Они по-прежнему строят свое общество вокруг худших и никчемных, а не лучших и талантливых. Мы не понимаем, почему они до сих пор живы. Но если они смогут хотя бы дать нам... Такие нужные для нас клеточные структуры, мы оставим их в покое и вернемся в цивилизацию. Пожалуйста, подожди немного. По-видимому, ты здесь в надежном месте, тебя никто не видит, по крайней мере, пока что. изменившиеся параметры окружающей обстановки активизировали в нас новые протоколы, мы должны тебя проинструктировать. Ты должен помнить, что мы упоминали адаптивные действия как возможный экстренный отклик в ходе этой операции. Это означает следующее. В свете того, какую жизненно важную роль имеет твое задание, твой композит является более продвинутой моделью по сравнению с тем, какими мы обыкновенно снабжаем людей из класса военных. Он оснащен трансвидоизменяемым нанослоем, который в случае активации превращает пикогранулы углерода, волокна синтетического коллагена и плазмиды, хела, твоего композита, в человеческую кожу. ХЭЛА – линия бессмертных клеток, используемая во множестве научных исследований в области биологии и фармакологии. Линия была получена 8 февраля 1951 года из раковой опухоли шейки матки пациентки по имени Генриэта Лакс, по имени которой получила название. Она не будет идеальной в эстетическом плане, но, по крайней мере, существенно уменьшит вероятность твоего обнаружения, поэтому операция... Нет... Это не будут то тело и лицо, которое мы тебе обещали. Послушай. Да послушай же! Аварийная кожа станет лишь временной мерой. Как только ты вернешься домой с клеточными образцами, технократы хирургически изменят твои кожные слои в ту эстетическую конфигурацию, которую мы тебе обещали. Но, разумеется, мы сдержим свое слово. Ты ведь заслуживаешь это, не так ли? Если ты выполнишь задание, ты станешь героем. С какой стати мы откажем тебе в том, что причитается тебе по праву? Нет, мы не верим, что тебе удастся безопасно войти в это сборище людей в таком виде, какой у тебя сейчас. У этих людей примитивные ценности, примитивные технологии. Они никогда не видели композитный костюм. Похоже, они толерантны к различным конфигурациям лица. Но у тебя вообще нет никакого лица. С их точки зрения ты не обладаешь никакими внешними характеристиками, по которым в тебе можно узнать родственное человеческое существо. Ты не говоришь на их языке, но это не имеет отношения к делу. Если у них есть оружие, они воспользуются им, как только тебя увидят. И ты не сможешь выполнить задание, поскольку тебя схватят или убьют. А взять заложника? Нет. Это глупо. Там человек 10-15, занимающихся тем, чем они занимаются. Это какой-то религиозный ритуал? Танец встречи солнца? Варварство. Как ты узнаешь, который из этих людей-полукровок достаточно важный, чтобы выменять на него необходимый нам биоматериал? Если ты схватишь какого-нибудь первого попавшегося прислужника, его просто предоставить свою участь и пусть он умрет. Бывают смелые решительные действия, ты сам знаешь, мы их приветствуем, но это чистой воды безрассудство. Ты практически ничего не знаешь об этих людях, для того чтобы воплотить замысел, который описываешь. Неужели ты и впрямь готов рискнуть всем, только чтобы не активировать свою аварийную кожу? Неужели перспектива стать неполным совершенством, пусть даже только на время, так тебя пугает? «О, основатели!» «Тревога! Четвертый уровень опасности! Выработка адреналина приостановлена! Разгон лимбической системы приостановлен! Изготовление оружия подключено! Анализ средним мозгом дилеммы драться или бежать на счет три! Два!» «Подключено!» «Перезагрузка через 5 секунд!» 4 «С тобой все в порядке?» «Ты не пострадал! Твой композит остался нетронутым!» «Оружие, которое они применили, — это усовершенствованный вариант того, что мы помним со времен до Великого Исхода!» Его можно назвать тазером. Но берегись, ты не один. Эй, полегче. Никто не сделает тебе больно. Ты меня понимаешь? Отлично. Хорошо. Как ты себя чувствуешь? Ты пробыл без сознания несколько часов. Как мы его понимаем? У нас не было времени создать скрипт перевода, а твой слуховой нерв не синхронизирован с его речью. Ты действительно слышишь его слова и понимаешь их смысл. Что это такое на твоих лицевых выступах? Похоже, это какое-то устройство. Аудио, которое ты слышишь, передается с его помощью. Оно переводит слова этого человека. Ой, извини. Обыкновенно мы используем легкий нейротоксин, чтобы усмирить разбушевавшихся, но твоя э, искусственная кожа, да? Она прочная, поэтому нам пришлось использовать кое-что посильнее. В данном случае допускается предельная осторожность. Не говори ему ничего. В любом случае, это лишь прислужник. Взгляни на его кожу, похожую на песчаную пыль. Взгляни на его изъяны, на отталкивающие черты лица. Один глаз у него выше другого, совсем чуть-чуть, но все равно. Пусть тебя не обманывает внешний вид, здесь никто не носит композит. Наша кожа — это знак отличия. Его кожа не имеет никакого смысла. — Как тебя зовут? — И не смотри ему в глаза. — Ну да ладно, наверное, это твое право. Тогда, пожалуй, начать лучше мне. — Меня зовут Джализа. Я, ну, занимаюсь наукой. Наверное, можно и так сказать. Вот только на самом деле пока что я всего лишь учусь, а область, которую я изучаю, весьма туманная. <смех> так что прямо сейчас я лишь наблюдатель. Нам нужно разъяснить очень многое, но мы постараемся. Судя по всему, эти люди по-прежнему допускают к образованию представителей низших классов. Понимаешь, напрасно ты схватил ту женщину. Ты до смерти ее перепугал. С ней все в порядке, если тебе интересно. На самом деле больше беспокоишь ты. Теперь, когда нам объяснили, что к чему? Это допрос. Этот человек добивается того, чтобы ты расслабился и успокоился. Далее последует вопрос о твоем задании, о твоем доме, о наших секретных технологиях. Бедняга. Господи, должно быть, ты и правду подумал, что тебе желают зла. Но полиция отпустила тебя сразу же после того, как известила город о твоем появлении. И, ну, мы закрепили на тебе маячок. Меня попросили остаться с тобой до тех пор, пока ты не придешь в себя. А, это штуковина у тебя на запястье. У нас есть исторические знания о часах. Примитивных устройствах для измерения времени. Но это держится само по себе, без ремешка. Каким образом мы им удалось закрепить его на твоем композите? Захвати в качестве образца, когда будешь бежать. Ты прости за это, конечно, но поскольку ты уже пытался угрожать кому-то, вот если бы ты воспользовался оружием, вонь поднялась бы сильнее, но всем было ясно, что ты просто, ну, вырубился. Что, понятно в такой ситуации? в общем «Мне нужно передать тебе вот это». «Что это за благословенный основатель? Это же чашечка с микрожидкой клеточной культурой, герметичная. Эти символы на этикетке выглядят непривычно, но они похожи на наше письмо». «Этого не может быть». «Ты ведь прибыл сюда вот за этим, правильно? Читать ты умеешь? Здесь написано «Хэла-77-13». «Да, совершенно верно. Это живая действующая культура, так что будь с ней осторожен». «Ее нельзя сильно охлаждать или...» «Так, твой корабль ведь оснащен радиационной защитой, точно?» «Тогда все в порядке. Если ты хочешь сохранить эту культуру живой...» «Этого не может быть!» «О-о-о, просто поразительно, какие чувства я читаю по языку твоих жестов!» «Успокойся, все в порядке!» «Ты не хочешь несколько запасных чашечек? На всякий случай!» «Запас карман не тянет, правильно?» «Вот, возьми еще несколько!» Я принесу сумку или коробку, чтобы тебе было удобнее нести. Это какой-то обман. Иначе быть не может. С какой стати он тебе это отдал? Ну, вам ведь это нужно, верно? Это как-то связано с вашими работами по биотехнике? А композит у тебя классный. Мы используем такие при работе с опасными веществами, но мы в них не живем, разумеется. Ну да ладно, можешь идти. Приятно было с тобой познакомиться. Подожди, что? Что? «О, мне пора просто возвращаться на работу. У тебя больше нет вопросов? Если бы ты не собирался прямо сейчас отправиться обратно к своему кораблю, можно было бы организовать тебе провожатого. Мы закрепили переводчик у тебя э, на лице. Так что с этим теперь все будет в порядке. Ты не голоден? Твою мать, а как ты ешь? В настоящий момент запас питательных веществ у тебя достаточный. Ты получаешь воду. У тебя участилось сердцебиение. «Успокойся!» Значит, ты просто плаваешь там в бульоне? Извини, мы не должны. Понимаю, образ жизни вашей культуры имеет для тебя большое значение. Просто дело в том... Ну, я хочу сказать, ты ведь можешь создать себе кожу, когда пожелаешь, так? Ну, это ведь земля, в конце концов, откуда все мы родом. Ты можешь выйти из своего композита, мы не кусаемся. Это дикари, разумеется, они кусаются. Земля — это устаревшее название тылуры. Можешь называть ее как угодно. Ты знаешь, почему мы используем композиты. Они гораздо эффективнее кожи. Композитную кожу можно быстро видоизменять, что позволит выжить в условиях агрессивной окружающей среды. В первые дни основания композиты были необходимы для защиты рабочих, возводящих наше жилище. Они спасли несчетное количество жизней, которые в противном случае были бы потеряны вследствие вспышек на солнце и биологических опасностей. Также композиты сокращают издержки производства, связанные с потерей рабочего времени на гигиенические и обеденные перерывы, личную гигиену, медицинское обслуживание, общение между отдельными индивидуумами и мастурбацию. А это не больно жить без кожи? Просто на самом деле кажется... Слушай, как вы занимаетесь сексом? Как кормите грудью? Да, кстати, хорошо, что ты мне напомнил. Какой пол ты предпочитаешь? Вот я, например, это она. «Почему ты продолжаешь разговаривать с ним? Эта информация тебе не нужна. Ты завершил свое задание. Точнее, завершишь, когда вернешься домой. Есть еще...» «Да, мы знаем, что означает «она». Просто мы это не признаем». Запрос на ссылку отклонен. Запрос на ссылку отклонен. «Замечательно. Это устаревший термин для обозначения определенного типа усладителя с увеличенными мягкими тканями груди». «Усладитель?» «Никогда не слышала такое слово». Извини, я понятия не имею, что это такое. Ты слишком настойчив. Усладители – это боты, предназначенные для сексуального использования. В первые дни основания большинству дали обозначение «она» по традиции и согласно предпочтениям основателей. Однако с тех пор это местоимение уже давно вышло из употребления. Когда твоя миссия будет завершена и тебя вознаградят обещанной кожей, тебе выдадут усладителя. Его задача будет поддерживать твой пенис в оптимальном состоянии. «Но он не будет похож на это существо, коричневое, толстое и самодовольное. Каков смысл в усладителе, который не является красивым? на Раз ему не удается даже это, мы с полным правом можем назвать его он. Да, военный полицейский, которого ты видел раньше, вероятно, так же был она, как и захваченная тобой заложница. Мы не знаем, возможно, 50% населения. Какое то имеет значение? У тебя нет пениса». «О, точно, я об этом читала». Ваши основатели ненавидели женщины и хотели заменить их всех роботами. Это, ну, очень любопытно. Ой, прошу прощения, меня вызывают. Да? Джелли заслушает? О, привет, малыш. Извини, я немного задержусь, тут нужно разобраться с одним делом. Он с кем-то разговаривает. Его внимание отвлечено. Если ты хочешь бежать, мы можем минифактурировать колющее оружие из верхнего слоя твоего композита за 35 десятитысячных секунд, и тебе... Мы по-прежнему понятия не имеем, откуда ему известно про основателей. Ты задаешь вопросов больше, чем обычно. Нет, достаточно. Мы от этого устали. Позволь напомнить тебе, у тебя есть задание. Без доставленных тобой клеток все наше общество зачахнет и умрет. Человечество зачахнет и умрет. Да, хорошо. Наконец, лучше всего будет убить это существо Джолиза, чтобы оно не смогло поднять тревогу. но в чем-то ты прав. От этого устройства слежения тебе не избавиться. Отлично, подыграй ему, как считаешь нужным. Ну, ты меня прости, я постараюсь вернуться побыстрее. Это был мой сын. Так, слушай, ты хочешь уйти? Запрос на ссылку отклонен. Не спрашивай, что такое сын. Скажи ему, что ты хочешь уйти. Ну, тогда ладно. Просто помни, больше никаких заложников. Напугал беднягу. Ты знаешь, как вернуться к своему кораблю, да? Если нужно, мы можем дать тебе провожатых. Скажи ему, что провожатый тебе не нужен. Ладно, пожалуй, ты прав, учитывая то, что дорогу сюда ты нашел. Извини, я не собиралась навязываться. Вот тебе сумка для твоих клеточных культур. Она сохранит их в гравитационно-стабильном состоянии на обратном пути. И еще к каждой чашечке с клеточной культурой прилеплен пакет с инструкциями, чтобы помочь вам успешно их клонировать. Если вам, ребята, наконец удастся сделать это, больше возвращаться не придется, правильно? «Не спрашивай!» «Ну, да. Наконец. Мы ничего не знаем о...» «Я не знаю. Наверное, раз несколько лет. закономерности тут нет, но время от времени появляется один из вас, одетый в такой мешок, и просит культуру Хэлла. Вот откуда полиция знает, что не нужно стрелять на поражение. Понимаешь, ваша колония — одна из немногих внеземных, которая так долго продержалась». Остальные, те, которые не погибли, вернулись назад, как только поняли, что с землей все будет в порядке. Осталась только ваша группа и еще парочка других. Все сплошь крайне экстремисты. Ну, в общем, мы ничего не имеем против того, чтобы вам помогать. Все ведь просто хотят жить, правильно? Послушай, извини, но мне нужно идти. Счастливого пути домой. И помни, никаких заложников. Пока. Хорошо, он ушел. Наши архивы предупреждали, что женщины слишком много болтают. Основатели были мудры. Мы не знаем, как понимать твое молчание. Частота твоего пульса, нейромедиаторная активность язык жестов говорят о гневе. Пожалуйста, разожми кулаки. Существует возможность того, что аборигены истолкуют это как агрессивный жест. Говори с нами. Мы не можем замолчать. Мы должны тебе помогать. Ты практически завершил свое задание. Ты практически завершил свое задание. И неважно что были предыдущие миссии. Никто тебе не лгал. Нам не была дана эта информация. Это не обман, раз мы ничего не знали. У тебя есть задание, которое ты должен выполнить. Пожалуйста, следуй за указанием на своем виртуальном дисплее и возвращайся к своему кораблю. Да, в эту дверь. Ты повернул не в ту сторону. Пожалуйста, вернись назад. Почему ты остановился? Отлично. То, что ты видишь, называется закатом. Ты помнишь наше первое наставление о том, как обращаются вокруг своей оси планеты, не подверженные приливному захвату? Эта планета поворачивается навстречу ночи. Да-да, закат, правда, восхитителен над поселком и лесом. Мы полагаем, ночь также будет восхитительной, но если ты тронешься в путь сейчас, к тому времени, ты уже будешь в своем корабле. Послушай, мы с радостью отмечаем снижение нервной реакции возбуждения, но как долго ты намереваешься стоять здесь? Твое поведение начинает раздражать. Нам что, следует доложить о твоем неуважении основателям? В конце концов, мы являемся консенсусом их сознания. Одну часть нашего сознания твой гнев забавляет, другой оскорбляет. Но все мы убеждены в том, что ты не должен так разговаривать с основателем. Слушай нас. Красивые – это ты говоришь так только потому, что у них есть кожа. Ценность, придаваемая коже в нашем мире в каком-то смысле, создало у тебя предубеждение. Но ты должен понимать, что не вся кожа равноценна. Существуют объективные и качественные различия. Недаром наши основатели предпочли возвысить… Остановись! Пожалуйста, следуй за указаниями своего виртуального дисплея. Ты отклонился от дороги, ведущей обратно корабль. Остановись! Эти люди для тебя бесполезны. Без устройства переводчика они будут лишь бормочными дикарями. Прекрати разговаривать с ними. Остановись! Пожалуйста, остановись. Пожалуйста. Это ты, красивый. «Мы хотим, чтобы ты был красивым. Мы хотим, чтобы ты вернулся домой, купающийся в славе, несущий спасение своему народу в одной изящной, бледной руке. Разве ты так не хочешь этого?» у основатели!» «Привет!» «Ты что, заблудился?» «О, хорошо!» «Как они тебя унижают!» «Они обращаются с тобой как с ребенком, как с низшим существом Ха -ха. Нет, земля по-прежнему на месте, и человечество не вымерло!» Всех вас, похоже, это несказанно удивляет. Они должны были умереть. Основатели были гениями, творцами, одним словом, повелевавшие народами. Мы ушли, потому что возродить этот мир было слишком дорого. Дешевле было построить новый. Разумеется. И разумеется, мы построили этот мир согласно нашим вкусам. Мир свободен от этого бесполезного, омерзительного сброда. Зачем поступать иначе? Не поддавайся этому безумию. «О, это и есть парень в мешке?» «Я слышал, что появился еще один. Что он ведь в мешке, так что...» «Ну, хорошо. Извините». «Нет, композитные костюмы разрабатывались не для того, чтобы в первую очередь обеспечивать контроль. Мы уже объяснили тебе, что они были необходимостью в первые дни. Хорошо, послушай себя. Ты провел несколько часов в окружении этой дешевой примитивной кожи, и вдруг начинаешь ставить под сомнение все наше общество». «О, после твоего возвращения мы непременно дадим кое-какие рекомендации касательно дисциплины. Очень весомые. Прекрати называть их красивыми!» «Нет, мы просто уже рождаемся с такой кожей. Полагаю, можно сказать, ее выбирают наши родители?» «Ммм, родители — это...» «Понимаешь, люди, которые тебя произвели воспитали?» «Я хочу сказать, что тебя...» «Ты шутишь!» «Их образ жизни бесконечно устарел, он неэффективен!» «И как же вы, ну...» воспроизводитесь. О, искусственная матка? Да, тогда понятно. Женщин вообще нет, да? И у вас совсем нет кожи до тех пор, пока вам не разрешит ее завести какой-нибудь высокопоставленный член вашего общества? Жуть какая! Это основополагающий принцип нашего общества. Права принадлежат только тем, кто их заслуживает. Когда ты завершишь это задание, за проявленное тобой мужество ты получишь жизнь, здоровье, красоту, секс, приватность, анатомию тела, Все мыслимые роскоши. Лишь немногие могут иметь все, разве ты не понимаешь? Того, что верят эти люди, неосуществимо. Они хотят все для всех. И посмотри, куда это их завело. Половина из них даже не мужчины. Практически ни у кого нет светлой кожи. На каждом шагу они обременены немощными и инвалидами. Как мы считаем, среди них есть, конечно, немного умных, иначе им не удалось бы исправить положение дел на планете. Но какова награда для этих немногих избранных? Возможно, среди них есть и красивые, вот только продлится это недолго. А если бы они пользовались бессмертными клетками, то какая-то небольшая их часть могла бы оставаться молодыми и сильными на протяжении столетий. Неправда? Это не единственная причина, зачем нам нужны Хела. Они используются также в процессе генерации кожи, твоя собственная кожа. Ну, нет. Лишь немногие заслуживают иметь кожу. Крайняя ограниченность бессмертных клеток Ну, конечно, их недостаточно, чтобы обеспечить кожей всех. Это же какой-то вздор. Нет, мы не можем воспроизводить их в таком количестве. Этот процесс крайне дорогостоящий и трудозатратный. Ты должен понять, что технология сохранения требует огромного количества бессмертных клеток. А поскольку любой представитель класса технократов и выше может в любой момент потребовать весь наш запас, ну вот почему ты здесь. Мы не знаем. Мы не знаем, почему обитатели Теллуры живут так. «Нет, прекрати называть ее землей!» «Мы стремимся использовать язык величайших в истории философов, поэтов и государственных деятелей, они не лепят лепет от отребья!» «Разве время, проведенное тобой здесь, не показало тебе неоспоримые преимущества нашего образа жизни?» «Куда ты направляешься?» «Ты не можешь просто так...» «Сейчас?» «Нет». Ситуация не критическая. Ни в коем случае не активируй выработку аварийной кожи. Мы это запрещаем. Да, наш уровень беспокойства выше нормального. Но это едва ли образует... О, основатели. Как ты можешь это сделать? Не делай этого! Ты только посмотри, что ты наделал. Аварийная кожа предназначена для того, чтобы выжить в экстремальных условиях, а не для красоты. и параметры определяются окружающей средой. Здесь... Достаточно нерассеянно ультрафиолетового излучения. Это означает, что включился алгоритм выработки меланина в значительных количествах. Если программа будет работать продолжительное время, изменится также текстура волос. Мы хотели для тебя не этой уродливости. Теперь ты превратился в ходячую жертву радиационного ожога, в то время как твоя кожа должна была бы обладать божественной прозрачностью. И то, что здесь у многих отщепенцев такой вид не имеет значения. Ты должен был быть лучше. Теперь, когда ты стал похож на них, когда ты ковыляешь среди них, не в силах больше с ними общаться, потому что автоматический переводчик не приклеивается к твоей новой коже. Трясешься от слабости, так как процесс выработки аварийной кожи поглотил остатки запасов питательных веществ. Чего ты ждешь? Того, чтобы тебя приняли в свой круг? Приготовься. У нас хранятся воспоминания о том, что представлял собой этот мир до того, как основатели его покинули. Тебя возненавидят. Тебе даже будут делать больно за то, что ты их пугаешь. Ты никогда не достигнешь подобающих тебе высот. Никто не предоставит тебе возможности, необходимые для того, чтобы преуспеть в жизни. Было бы лучше вообще не родиться, чем появиться на свет вот таким. Теперь-то ты понимаешь, почему основатели исключили эти черты из генотипа нашего мира. Мы не жестокие. Пожалуйста, возвращайся домой. Даже после всего случившегося мы встретим тебя как героя, если ты доставишь клеточный материал. Там с помощью технократов мы заменим эту жуткую кожу и похожую на вечью шерсть волосы на что-либо получше. Ты совершаешь ошибку. Ты уже совершил слишком много ошибок. Их доброта фальшивая. Люди поступают так только, чтобы казаться хорошими, показная добродетель. По крайней мере, наши основатели были искренними в своем эгоизме. И что теперь? Вот еще одно создание, состарившееся и ставшее бесполезным. Но обожженная кожа неплохо противостоит ультрафиолету, правда? Морщин в половину меньше, чем у других стариков. Но он какой-то тощий. Слабый, неуклюжий. Он хромает от боли. Однако, каким бы неполноценным он ни был, он все равно смотрит на тебя с жалостью. У тебя по твоей новой доморощенной коже мурашки от стыда не бегают? В таком случае стыдно за тебя будет нам. Умри с позором, мы порываем с тобой. Я хочу тебе кое-что показать. «Ты еще жив, предатель?» «А, накормлено, дед, как здорово! Похоже, ты понравился этому старику. Мы не приложим, почему. Он так качается при ходьбе. Нам хочется его толкнуть. Ты мог бы...» «О, замечательно. Ого, мы полагали, что это пространство, это платформа, на которую ты забрался. Это один из их городов». «Но это, однако...» «Мы помним такие города, огромные, дававшие кровь миллионам». «Нет, мы не могли строить такие города у нас дома». Нас никогда не было так много, чтобы это оправдать. И не забывай, популяции становятся большими, поддерживая существование многих ненужных, непродуктивных людей. Как тебя легко соблазнить. Ты не перестаешь пялиться на этих людей, на живописные виды, на панораму. Ты перестал вздрагивать от каждого дуновения ветерка, и теперь наслаждаешься воздухом, ласкающим твою кожу, подобно гедонисту. Ты вчера ночью трогал себя, не так ли? Мы это записали. — Основатели найдут это занятно Но если ты немедленно вернешься домой, мы обещаем ничего не... — Куда сейчас ведет тебя это высушенное ничтожество? — Это называется музеем. — Мы знаем, что такое музей-глупец, даром сжегший свою кожу. — Возможно, это тебя заинтересует. — Это же... — О, временная линия Великого Исхода. Здесь это называют как-то по-другому, но нам знакомы эти даты, эти образы. Да — Да-да. Вот так все начиналось с промышленной революции. О, они считают, что это началось гораздо раньше? Любопытная точка зрения, хотя и ошибочная. Подожди, это то, что когда-то называлось Соединенными Штатами? А как это называется сейчас? Сейчас у этого нет названия. Мир, земля. Мы больше не заморачиваемся с границами. В таком случае они должны быть бесконечно запружены бесполезными людьми, беженцами и всяким прочим сбродом. Мы осознали, что невозможно защищать какое-то одно место, в то время как место по соседству горит или тонет. Мы осознали, что прежние границы предназначались не для того, чтобы не пускать нежелательных, а для того, чтобы накапливать внутренних ресурсы. Так что именно границы порождали все проблемы. Мы не раскаиваемся в том, что берем все возможное. Так поступил бы любой. Ну а это что? А временная линия резко прыгает вверх. Очень интересно. Мир изменился, улучшился практически сразу же после исхода. Для того, чтобы спасти мир, людям пришлось мыслить по-другому. Увольте, пожалуйста! Благие помыслы и раздачи милостыню эту проблему не решили бы. Наверняка имел место какой-нибудь технологический прорыв. Неисчерпамый источник энергии. Новый метод изолирования атомов углерода, возможно, процесс охлаждения полюсов. Их технологии обязательно должны были претерпеть фундаментальные изменения. Вот почему они больше не испускают радиоволны и другое электромагнитное излучение. Следовательно, речь идет о каком-то в высшей степени эффективном... Но если так, почему они живут в этих деревнях на деревьях? Почему не поленились убрать космический мусор? Да, когда всем была предоставлена возможность получить приличное образование, появились кое-какие новые технологии. Однако фокус не в этом. Быстрого решения все равно не было. Проблема имела не технологические корни. — А какие же? — Я же тебе говорил. Люди просто решили заботиться друг о друге. — Заблуждение. Спасти эту планету могло только чудо. — Ну да, смотри, вот этот экспонат рассказывает о... ...большой уборке. Фу, тем людям абсолютно чужды поэзии и умения продвигать товар на рынке. Не может быть, что все было так просто. Наверное, мы оставили здесь кого-то невыявленного основателя, которого мы бы признали истинным наследником Аристотеля и Пифагора, а эти недалекие люди просто не почитают его так, как должны были бы. Наверняка был никаких прорывов. Разумеется, определенный прогресс, но все достижения какие-то странные, бесполезные. Нас бы эти технологические пути не заинтересовали. И прогрессивное налогообложение, здравоохранение, возобновляемые источники энергии, защита прав человека — обычной слезливой сентиментальности. Без наших столпов основателей, противостоящих напору, эти простодушные люди поддавались любым мимолетным влияниям. Но если временная линия верна, то старик прав. Совершенно внезапно этот мир просто сделал все необходимое для того, чтобы себя вылечить. Как только мы улетели. Молчи! Совпадение случайное. Твоя сожженная кожа лишила тебя способности здраво мыслить. Мы понятия не имеем, зачем старик вообще привел тебя сюда. Даже на фоне этих дегенератов ты полный дурак. Хм, прожил целый месяц с тех пор, как ты в последний раз думал о своем задании. От твоей бездеятельности мы заснули. О чем ты размышляешь сейчас, лежа на этой выделенной тебе койке под крышей временно предоставленного жилища? Ленивый алчный получатель!» Ты отдыхаешь, чтобы подготовиться к той никчемной работе, которую тебе нашли? Тебе платит достаточно, чтобы хватало на жизнь, независимо от того, появляешься ты на работе или нет. Так зачем же с ней связываться? Куда ты направляешься? А, теперь ты живешь рядом со стариком. И он дал тебе ключ? Ему нужен человек, который заботился бы о нем, пока он к своей смерти, и ты решил стать ему матерью? Как это трогательно! Как старик отнесется к тому, что ты вломишься к нему в дом сейчас, среди ночи? Что втемяшилось тебе в голову? Старик не усладитель, а ты даже не знаешь, как обращаться со своим пенисом. Мы не омерзительны, это ты омерзителен. Ну, у тебе повезло, старик не умер во сне. Возвращайся к себе домой ложись спать. Что ты... Зачем ты его переворачиваешь? Перестань прикасаться к нему. Кожа у него на спине стала дряблой, ты видишь? Вот как со временем будешь выглядеть ты. Это... Это же... Это же серийный номер. Нам требуется больше света. Пододвинь его вперед. Наклонись ближе. Твои глаза не могут правильно воспринимать освещенность. Да, у него на спине так же, как и у тебя. Определенно, это серийный номер. Эта последовательность цифр обозначает более старую версию трансмутационных нанотехнологий. Производство таких моделей прекратилось лет за 30 до твоего оплодотворения. Когда ты заподозрил? Он проснулся. Это предатель. «Еще один предатель!» Основатели называют интуицию «неразумный и недостойный человека», но порой она оказывается весьма кстати, как ты сейчас сам можешь видеть. «Ну, младший брат, и что дальше?» «Ты должен убить его, а затем себя». «Я повел тебя в музей, поддавшись порыву, чтобы насладиться иронией судьбы. Столько столетий основатели твердили нам, что земля погибла из-за алчности, И это правда, но они лгали нам о том, чья алчность была в этом повинна. Кормить слишком много ртов, говорили они, слишком много бесполезных людей, но еды и жилья было более чем достаточно для всех. А люди, объявленные бесполезными, могли много чего предложить, просто основателям это было не нужно. Мысль делать нечто такое, что не даст немедленной выгоды, что окупится только через 10, 20, через 100 лет, что принесет пользу тем, кто им не нравился, была для основателей проклятием. Даже несмотря на то, что именно такое мышление требовалось миру для выживания. «Мы делали то, что являлось здравомыслящим. Мы всегда были более здравомыслящими, чем вы». Исход доказал, что Земля способна выдержать миллиарды людей, если мы просто разумно разделим ресурсы и обязанности. Но она не могла выдержать горстку ненавистных, зазнавшихся паразитов, кормящихся за счет всех остальных, паразитируя их. И как только этих людей не стало, паралич закончился. «Нет! Вас слишком много, и вы все отвратительные! И никто из вас никогда не достигнет вершин славы, уготованных человечеству, если вы будете поглощены заботой о бесполезных! Или одно или другое, третьего не дано! Или кто-то полетит, или все останутся копошиться в грязи! Вот как обстоит дело!» «Вот как?» «Это говоришь, ты или тот зануда, которого тебе вживили в голову?» «Я помню, как меня это раздражало в прошлом». «Это говорим мы. Что значит «в прошлом»?» «Ты еще не обратил внимания на то, что здешние люди тебя жалеют. Пришелец из высшей культуры, а тебя никто не охраняет, за тобой не следят. Тебя не изучают на предмет наличия всякой заразы. Даже после того, как ты им угрожал, тебе просто дали то, что ты хотел, что ты был готов украсть». — Что-то такое ценное, без чего ваш мир не может жить. Запоздало, они спохватились. — Это... Да, это нас беспокоило. Мы подозревали ловушку, но... — Вот что ты никак не можешь понять. Основатели перед своим уходом отравили наш мир и обобрали его до нитки. Столкнувшись с необходимостью в кратчайшие сроки преодолеть последствия этого, оставшиеся на земле вынуждены были идти вперед семимильными шагами. Ты был прав. Они разработали методы и технологии, о которых до того никто даже не думал. Но причина, по которой они смогли совершить такой скачок, заключалась в том, что в первую очередь они позаботились о том, чтобы накормить всех, дать крышу над головой, обучить писать и читать, чтобы все смогли вести плодотворную жизнь, такую, какой каждый сам понимает ее для себя. Неужели так удивительно то, что этого оказалось достаточно? 6 миллиардов человек, трудящихся вместе ради общей цели, гораздо эффективнее нескольких десятков, набивающих себе карманы. В этом есть логика, но мы мы это отрицаем, мы не можем принять. Вот почему жители Земли говорят с тобой снисходительно, младший брат. Вот почему они относятся к тебе как к диковинке, к безобидному атовизму, каковым ты и являешься. За все эти столетия ваши люди так и не смогли понять эту простую основополагающую истину. Нет. Или, быть может, клана основателей и технократов не хотят, чтобы вы это поняли. Потому что в таком случае где будут они? Не богами среди нас, а просто одаренными личностями, лучшими среди многих. Не царями, а просто эгоистичными людьми. Нет. В таком случае ты умнее меня. Мой корабль был поврежден при входе в атмосферу и не подлежал восстановлению. Я вырастил себе кожу от безысходности, когда у меня подходили к концу запасы питательных веществ, я заплакал, как только у меня сформировались слезные протоки. Но здешние люди позаботились обо мне. Бедное существо из жестокого убогого мира, страдающее манией преследования. Как они могли не пожалеть меня?» Даже несмотря на то, что я был лишь прислужником, собиравшим остатки древней раковой опухоли, чтобы его хозяева могли заигрывать с бессмертием. Ты сам хотел отправиться на это задание. Ты мог бы выполнять другую работу, ту, которая непосильно ботом. Но, разумеется, этим ты себе кожу не заработал бы. Подобные привилегии заслуживают только лучшие из нас. Если ты захочешь улететь отсюда, никто не станет тебя останавливать. Даже сейчас ты можешь вернуться туда, где тебя снова превратят в кусок сырого мяса и засунут в биотехнический мешок. И ты, Лура, земля, тебя не остановит. Здешние жители не одобряют ваши примитивные обычаи, но они не станут отнимать у тебя право их соблюдать. Мы не примитивные! Но прежде чем ты соберешься покинуть нас, я хочу сказать тебе кое-что еще. Не прикасайся к ним! Не подходи близко! Ничего больше не говори! ты «Ты не первый дезертир». «Он лжет!» Я не знаю, сколько их всего было. Земля следит за этими посещениями, но они не имеют для здешних жителей никакого значения, так что отыскать архивы будет затруднительно. Иногда пребывает несколько солдат, каждого отправляют в свой уголок земного шара. Иногда прибывает только один. Эти прилеты непредсказуемы. Точнее, они происходят тогда, когда дома потребности в вечных клетках превышают наличие. Я какое-то время недоумевал, почему никто из вернувшихся домой не рассказал правду. Почему там никто не знает о том, что Земля жива? Но затем до меня дошло. Правящим классам нужны только вечные клетки. Зачем им тратить Хэлла на то, чтобы дарить кожу доблестным мальчикам на побегушках? Мы не понимаем, почему ты веришь этому предателю и не веришь нам. Разве мы не помогли тебе?» И они не могут допустить, чтобы ты сказал кому-либо, что обещанная награда, то есть кожа, — это ложь. Тогда впредь никто не вызовется на подобную миссию. Для определенной работы требуется добровольное участие. Мы дали тебе все, что ты хотел. Ты прекрасный. Лучший из нас. Это же так легко. Запрограммировать композитный костюм, чтобы тот убил своего обладателя. Простая голосовая команда или нажатие кнопки быстро и эффективно. Лучше всего сделать это еще до твоего приземления, чтобы никто не видел возвращения героя и потом не задавал неудобных вопросов. А потом забрать клеточную культуру останков. После того, как корабль совершит посадку. Они получат то, что хотят. И неважно что правда о земле умирает вместе с тобой. Но даже если кто-нибудь из них и узнает правду по записанной информации, с какой стати им делиться этим с кем-нибудь еще? Их мир, пусть и ограниченный, содержит все, что им нужно. Бессмертие, свободу брать все, что они пожелают, рабов, которых они контролируют вплоть до кожи. Они не хотят возвращаться назад. И определенно им не нужно, чтобы кто-либо из низших классов осознал, что бывает и другая жизнь. Он лжет! Это мы тебе точно говорим. Ты будешь вознагражден, мы обещали. Как ты смеешь? О, значит, вот что ты задумал. Любопытно. — Значит, ты еще и храбрее меня. — Нет, это не твое задание. — Как ты смеешь? — Нет, это будет непросто. Перестроить общество. Земля не смогла до тех пор, пока не избавилась от основателей. От вас. От нас. — Мы сдерем с твоей плоти черную кожу оставим тебя гнить без композита, голого, кричащего. Ключом является кожа. Пока низшие классы в большинстве своем носят композит... Кланы основателей и технократов могут грозить им лишением питательных веществ, дефибрилляцией или удушением. Даже небольшая дырочка в костюме убьет человека, если у него нет кожи, сдерживающей инфекцию. И у большинства композиты примитивные, не имеющие возможности вырастить кожу. Как ты собираешься решить эту проблему? — Ты омерзителен. Никто не захочет становиться таким, как ты. Никто не поддержит этот... этот... бунт. — Понимаю. «Да, взломать композитный костюм довольно просто. Полагаю, для этого хватит и половины вечных клеток, которые у тебя есть. Генерация кожи значительно проще, чем замедление старения. Итак, автоматический инструмент для взлома, содержащий упаковку с клетками, помещен на что-нибудь вроде механического переводчика. Лично я не знаю, как это сделать, но я знаю здесь тех, кто сможет тебя научить». «Ну а после того, как ты распространишь свой инструмент, как ты его активируешь?» «О, понимаю. С помощью сигнала авторизации своего навигатора, который позволит обойти систему безопасности наблюдения?» «Любопытно. Мы тебе ни за что не поможем!» «Но если ты силком загонишь тысячи людей в кожу, которая им не нужна, ты не добьешься этим желаемого результата». «Да. В нашем обществе царит закон. Порядок». Оно лучшее. Ты собираешься просто ходить в таком виде, гордясь своей кожей вместо того, чтобы стыдиться? Младший брат, тебя расстреляют. Мы расстреляем тебя тысячу раз. Но если ты пробудешь здесь достаточно долго, чтобы узнать, как сделать трансмутационный набор, тогда да, ты определенно пребудешь в неурочное время. Полагаю, если ты сможешь перепрограммировать свой корабль, возвратиться так, чтобы тебя никто не обнаружил, скрываться от разведывательных ботов и давать набор только тем, кто самого попросит, это будет страшно опасно. И все-таки ты классно все придумал. Основатели могут отрицать это сколько угодно, но люди поверят своим глазам. Кто-то может считать твою внешность уродливой, но на самом деле ты похож на оживший кусочек земли. Ты жуткое ничтожество! Дегенеративный атовизм! Примитивный недочеловек! А это телура Кто-то захочет тоже стать красивым и свободным, как ты. кто будет готов при необходимости сражаться за это. Понимаешь, порой этого оказывается достаточно, чтобы спасти мир. Нового видения. Нового мышления. Появившегося как раз в нужный момент. Не делай этого! Я подумал еще кое о чем. Что должно будет тебе помочь. Мы все расскажем. Как только ты окажешься в зоне действия наших комов, мы установим соединение и расскажем технократам все о твоих замыслах. Эта штуковина у тебя в голове, это бионика, но я могу ее удалить. Земляне сделали то же самое со мной, когда я только сюда попал. Я сделаю тебе инъекцию наночастиц, они дезактивируют ключевые узлы, не повредив нервные окончания. Ты по-прежнему сможешь получать доступ к файлам, использовать знания основателей против них самих, но искусственный интеллект вырубится. И чужие голоса больше не будут звучать у тебя в голове. Останется только твой собственный. Мы расскажем, расскажем, расскажем, уродище с кожей цвета грязи, самоублажитель, думающий о женщинах. Мы расскажем технократам, как они ошиблись, обучая тебя. Мы скажем основателям растворить всех до одного солдата с твоей родословной. Мы расскажем. Дай мне свою руку. Сожми кулак. Да, вот так. Ты красивый и сильный, брат. Готов? Отлично. В конце концов, нельзя начинать революцию, когда у тебя в голове кричит враг. Что такое револь... Завершение работы. Конец. Об авторе. Н.К. Джемисин. Первый автор в истории фантастики, выигравший подряд три премии Хьюго за лучший роман и все за трилогию «Пятое время года», «Врата, обелиска» и «Каменные небеса». Ее работы также завоевали премии небела «Локус» и премию Британской ассоциации научной фантастики. Психолог по образованию, она вела курсы писательского мастерства «Кларион», и сейчас ведет колонку рецензий в книжном обозрении Нью-Йорк Таймс. В свободное время она геймер и садовник, а также единолично несет ответственность за спасение мира от своего опасно умного рыжего кота, царя Азимандии, и его феноменально разрушительного закадычного друга Сороки.